Глава пятьдесят вторая. Ибо по сути дела он ничего не мог рассказать Тревеллеру. Он пробовал потянуть конец, и из клубка вытягивалась длинная нить, метры за метрами просто метрометрия какая-то, словометрия, анатометрия, патриометрия, бельметрия, дурнометрия, ташнометрия, все что угодно, но только не клубок. следовало намекнуть тревеллеру, что всё рассказанное надо понимать не в прямом смысле, а в каком же, но что это не образы и не аллегория, непреодолимое различие, разность уровней, и не причём тут был ум или информированность каждого из них. Одно дело играть с тревеллером во всевозможные забавные игры или спорить о Джонни Донне, это происходило как бы на общей для обоих почве, и совсем другое чувствовать себя вроде обезьяны среди людей и хотеть быть обезьяной в силу доводов, которых не могла объяснить и сама обезьяна, как раз потому, что ничего разумного в этих доводах не было, и сила их состояла именно в этом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Первые ночи в клинике были спокойными. Персонал, который должен был уйти, ещё выполнял свои обязанности, А новенькие пока только смотрели, набирались опыта и сходились в аптеке Утолиты. А та была снежно-белая, в волнении заново открывала для себя эмульсии и барбитураты. Проблема состояла в том, чтобы обуздать немного куку Феррагуто, который прочно уселся в администраторское кресло и похоже был вполне решимости установить в клинике свои жёсткие правила, так что сам дир почтительно выслушивал Нию дил. Примечание. Новый курс английский. Конец примечания. Излагавшийся в таких терминах, как гигиена, бог отчизна и очаг, серые пижамы и липовый чай. То и дело заглядывая в аптеку, Кука держала ухо востро, прислушиваясь к профессиональным разговорам, которые, как ей казалось, должен был вести новый персонал. Талита заслуживала определённого доверия. У девочки был диплом, он висел тут же на стянке. А вот её муж и её дружок вызывали подозрение. Беда для Куки заключалась в том, что они всегда были ей чертовски симпатичны, а потому приходилось по корнелевски сражаться с чувством долга и платоническими пристрастиями, в то время как Феррагуто вникал в дело и постепенно привычался к тому, что теперь вместо шпагоглотателей у него шизофреники, а вместо фуража ампулы с инсулином. Врачи в количестве 3 человек приходили по утрам и не слишком мешали. Дежурный врач, постоянно находившийся в клинике страстный любитель покера, успел подружиться с Оливейрой и Тревеллером, и в его кабинете на третьем этаже выстраивались такие флеш-рояли, а на кону, переходившем из рук в руки, накапливалось от 10 до 100 монет. В огле Дира. Примечание: Здесь скажу вам итальянский конец примечания. Больные чувствуют себя лучше, спасибо. В скобках глава восемьдесят девятая.